Глава 104 Сперва Паркер даже не понял, что открылся отсек водопровода. Раздался такой оглушительный грохот, что казалось, будто стены вот-вот рухнут. А когда страж на бегу заглянул за плечо, вдалеке увидел серую бурлящую лавину. Им не успеть. Впереди ни выхода, ни люков. Кира резко остановилась. В грохоте шума, прорав в самое ухо, приказала сцепить ладони. Опустила их оттолкнулась ногой и, подпрыгнув, достала нижнюю ступень металлической лестницы. Подтянувшись, она скрылась в верхнем отсеке. Страж наблюдал, как вода, пузырясь, плескалась по стенам, неслась прямо на него. Лестница вывалилась, чудом не придавив Паркера. А страж просто онемел от ужаса, от страшной и в то же время невероятно завораживающей картины. Этой силы, этого потока, который вот-вот пройдет сквозь него». Что-то легло на плечо Паркера, дёрнуло. Страж пришел в себя и полез. Он не отдавал себе отчета, как быстро он лезет. Казалось, мощь воды не поддается такому понятию, как скорость. Ноги, руки лезли вверх, а поток уже почти настиг его. Запрыгивая в последний момент, Паркер в проеме увидел, как поток воды набросился на лестницу и понесся дальше по тоннелю. Уровень воды стал подниматься и затапливать ступени одну за другой. Намочив ботинок, штанину, вода стремительно поднималась. Паркеру на секунду, всего лишь на секунду пришла мысль разжать пальцы, отдаться потоку, закончить эту беготню раз и навсегда. И снова эта рука втягивает его вверх. Он вываливается наружу, перекатывается на бок, а герметичный люк ложится на отверстие, перекрыв поток воды. Если бы Паркер мог, он бы сравнил Кирина глаза с глазами кошки. Расширены, напуганы, тяжело дышит. Скинув башмак, страж вылил на пол воду. Снял носки, вышел. Пощупал пальцами задник пятки. Кожа стерта в кровь. Что он делает? Под шоком он действует механически, не отдавая себе отчеты. Не думает. Делает. Делает, чтобы не сойти с ума. Чтобы поймать реальность через эти примитивные действия. До него медленно, как из-под толщи воды, доходит голос Киры. «Ты как?» Он кивает головой. Натягивает носок, придерживаясь за выпирающие трубы, встает. Они оказались в тесной комнатушке с насосами и трубами. Свет лампы пробивается сквозь решетки плафона. В комнате шумно. Механический стук, тук-тук-тук, отстукивает в ритм сердца. Мы почти на месте. Кира открывает дверь и выходит в коридор. Одна единственная вывеска с помигивающим желтым неоном притягивает взгляд. Клуб «Эклер» с ядерной пылью. Кира с Паркером идут туда.